Глава 18. Три способа удовлетворить женщину. Теория. «Какая фраза, а?» — это были первые слова нашего Вовочки. «Каков сакраментальный смысл! Это же перл, Паша! Покупаю на корню!» Вошедший был невысок, но сутул. Черные волосы с сальными прядями рассыпались по плечам. Длинные руки, непропорционально длинный торс кривоватые ноги. Однако во всем его облике чувствовались недюжинная сила и эдакая кошачья гибкость. Темные глаза его чуть косили, тонкогубый капризный рот кривился в саркастической усмешке. На вид Вовочке можно было дать лет тридцать, а если бы не отечные мешки под глазами, то и того меньше. Катю поразила его одежда. На шее наверчен шелковый платок. Клетчатая байковая американка расстегнута, а под ней белая майка, густо усеянная пятнами крови. Ой. Ого, да тут дама! Целую ручки и губки. Катю обдала водочным перегаром. Она быстро отвернулась. Мещерский встал. Сергей, будем знакомы. Владимир, а вы тут празднуете, да? «Я к вам тоже присоединюсь, только пузырь возьму». Вовочка нетвердой походкой направился к двери. Первой мыслью Кати было тотчас же уйти, однако вид крови на одежде ее просто парализовал. «Паш, он что, поранился или дрался с кем?» — спросила она магиканина. «Почему он в крови весь? Откуда она?» «Куриная», — ответил тот, плодоядно ухмыляясь. «Куриная?» Он ташист». «Что?» «Ташист. Создает композиции пятен, использует для этого исключительно куриную кровь». «Ой, Катя вспомнила, что она слышала кудахтанье в коридоре». «Он их на птичьем покупает, когда деньги заводятся», — рассказывал магиканин. «Сносит башку и тушкой потом оперирует». Работает по любому материалу, по холсту, по дереву, по сырой штукатурке, лишь бы площадь поверхности была большой. Майку-то он себе специально разукрасил, символически, так сказать. Значит, это он свел свету с Артуром, да? Этот душегуб? Он. Артурчик одно время устраивал его показательные выступления для узкого круга ценителей. Уничтожение предметов культуры и кур. У кака, короче. Собиралась группка болванов и начинала колотить в щепки рояли, куром курам головы сворачивать. Утверждали, что таким образом из организма выводятся все агрессивные эмоции. Я на один сеанс попал, меня чуть не стошнило. «Он садист, что ли?» «Ташист, я же сказал. Только сейчас мода на куриные оргии уже прошла. Присытились. Теперь он другим зарабатывает». Вовочка вернулся с бутылкой водки. Серж, паш, сто грамм. Дами не смею предлагать. Я за рулем. Спасибо. Отказался князь. А я мешать не хочу. Поддержал его магиканин. «Пиво уж надулся до предела. Ну а я хлопну. Ваше здоровье, прекрасная незнакомка. Вовочка сощурился на Катю. Кто ты не спрашиваю, твое здоровье. Он лихо хлопнул граненый стаканчик, принесенный с собой. «Я, Паш, богат сегодня!» «Вот!» Он полез в карман американки и вытащил мятую пачку зеленых. «Двести за два часа!» «И она хочет, чтобы я приходил к ней каждую среду. Она так одинока, бедняжка!» Мещерский и Катя молчали. Кролик-магиканин незаметно подмигнул им. «Да ты так столько бабок наколотишь, Вова! Пожалуй, в миллиардеры скоро выскочишь!» «Один из всех нас. Миллионеров и тысячников». «Я?» — Вовочка мигнул по-совиному. «Я стану богатым? Нет, я...» «Блаженны мы, нищие, ибо мы не станем царями. Блаженны печальные, ибо они никем не утешены». Прочел он с чувством. То, что мы ищем, лежит далеко за морями. То, что мы знаем, тяжелыми солнцами взвешено. Девушка, не надо смотреть на меня так. Я пьян и неспокоен сердцем. Вы красивы, а я... Мы соль океанов, плывущие в небе ладья. Вчерашнего утра больные бесцельные пленники. Мы часто з -з заики и нас презирает семья. Мы не в растенике. Как самокритично, вы не в растеник усмехнулась Катя. Я? Вовочка с трудом заложил ногу на ногу. Я, ваш приятель, смотрит на меня ревнивым взором. Чувствуется, что ему не терпится послать меня к черту, нет? обратился он к Мещерскому. Тот вспыхнул. «Катя, нам не пора?» «Да-да, сейчас идем», — Катя переглянулась с магиканином. Тот снова подмигнул. «Вы, говорят, очень необычный художник», — сказала она тихо. «Е?» — повторил Вовочка в который раз уже и пьяно рассмеялся. «Я был им когда-то, но я уже умер, милая девушка. Сдох, сдох». Остались только мой скелет и череп с пустыми глазницами. Искусство никому не нужно. Оно раздражает. Оно злит. Но ведь не всякому приятно смотреть, как вы откручиваете курицам головы и пятнаете их кровью стены, заметила Катя. У кого-то просто не выдерживают нервы. Я не врастеник. Нарисовал этот этюд, Вовочка ткнул в свою майку, собственной кровью. Надрезал вот здесь, на предплечье, и рисовал. Я был счастлив. Я мог выразить себя, отдать частичку себя, как некий бог, распятый за нас с тобой, а сейчас... Нет, искусство умерло, мое умерло. И я труп, я гнию на корню. «Неужели то, чем ты сейчас занимаешься, вызывает в тебе такое отвращение?» воскликнул магиканин. «Брось! Не заливай нам тут!» Вовочка дернулся. «Я говорю о трагедии своей души с милой и умной девушкой!» Просвистел он придушенным шепотом. «Я никогда не заливаю в такой ситуации. А когда меня слушает дама особенно, мне честь не позволяет. А то, чем я сейчас занимаюсь, получая по сто баксов в час...» «Девушка, кстати...» Хотите знать, чем я занимаюсь? Хотите знать, кто я такой? Да. Я удовлетворитель женщин. Да, да, профессиональный удовлетворитель женщин. Я, чье искусство не нужно миру, даю объявление в газете «Пылкий молодой человек скрасит досуг одинокой леди». «Это не гигиенично», сказала Катя с усмешкой. «Аморально, ты хочешь сказать?» Он так и ел ее затуманенными водкой глазами. «Нет, просто не негигиенично. Заразу можно подцепить». «Спит?» «Ты мыслишь так же пошло и наивно, как и другие. Прошу прощения, твой спутник сейчас вцепится мне в горло». Катя взглянула на Мещерского. Тот уже готов был вспылить. Усики его встопорщились, щеки пылали. Удовлетворитель женщин, очаровательница, это ведь не только жеребец, продолжал Вовочка наставительно, это только для нищих постель единственный свет в окошке. Богатые с фантазией, повидавшие мир и жизнь, те, которым глубоко за 40, но еще далеко до 60, у которых от инфаркта скончался четвертый муж-дирижер и разбился на мотоцикле пятый любовник-анархист. Те дамы, с которыми работаю я, требуют большего, чем банальная филяция. Он вздохнул и потянулся к бутылке. Чтобы удовлетворить настоящую женщину, надо сначала дать ей почувствовать себя настоящей женщиной. Я понятно излагаю свои мысли. А для этого необходимо досконально изучить и использовать три основных способа. Владимир. «А вы не посвятите меня в свои секреты?» — ослепительно улыбнулась Катя. «Чтобы я изжила в себе наивность и пошлость». Тот посмотрел на Мещерского. «Это твой парень?» «Да, я ее парень», — процедил князь сквозь зубы. «В таком случае ему это тоже будет полезно послушать», — засмеялся Вовочка. «Я пьян, слаб и болтлив. I'm sorry». А три способа просты. В теории, конечно. Чтобы получить наивысшее удовлетворение, женщина должна ощутить себя желанной, прекрасной, привлекательной. Как этого добиться? Что должен сделать для этого мужчина? Опять-таки, в теории все просто. Во-первых, женщина должна услышать от мужчины признание своих достоинств. Во-вторых, она должна почувствовать его силу и осознать, что может оказывать на эту силу влияние. А в-третьих, женщина должна убедиться воочию, что один ее взгляд сводит мужчину с ума. Если вот эти три условия выполнены, в ее сердце наступает рай, и птички поют на ветвях души нежной креолки. «Ну, это спорно, Вова», — философски протянул Магиканин. Мы все-таки более животные, чем ангелы. Нам бы к матрацу поближе». «А я и не утверждаю, что эти вещи пригодны для всех женщин», — усмехнулся Вовочка. «Это только для богинь, тех, кто толк понимает. Плебеек я трахаю по три за раз. И потом, не каждому мужику дано, Паша, сочетать в себе умение выполнить сразу все три сверхзадачи». «А тебе дано?» — спросила Катя. «Мне дано. За это мне и платят сто баксов в час». «Не надо меня убивать взглядом, товарищ ревнивец», — улыбнулся он Мещерскому. «Я пьяный болтун и неврастенник. Я ловлю солнце в луже воды». «Нам пора». Мещерский поднялся и взял Катю за руку. Она тоже встала. Вовочка медленно поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх. «Паш, тебе можно как-то позвонить?» спросил Мещерский. Это на тот случай, если мы насчет ящерицы надумаем. «Позвонить?» Магиканин-кролик аж подпрыгнул. «Слушай, браток, ты давай, поспособствуй, а... А позвонить? У меня телефона-то отродясь не водилось. Я ж тут целыми днями торчу. А если не тут, то на Арбате. Сразу за зоомагазином ловчонка есть. Это наша штаб-квартира. Спросите меня, сразу скажут, где я. И все передадут». «Договорились». «До свидания». Вовочка все смотрел на Катю снизу вверх. «А куриная кровь, милая девушка, выглядит так же, как и человеческая». «Это ты к чему?» Насторожилась Катя. «Так». Он закрыл глаза, голова его свесилась на грудь. «Готов», — засмеялся магиканин. «Сейчас я его в логово сволоку. Да вы не обращайте внимания на его трепотню». Спивается он потихоньку, вот и все В машине по пути на Фрунзенскую Катя и Мещерский горячо обсуждали увиденное и услышанное. Итак, давай рассуждать, что подходит, что не подходит. Помещение есть. Раз. Машина «Москвич». Два. Явные эротические заскоки. Три. Возможность использовать какое-либо металлическое орудие. Четыре. «Возможность легко скрыть следы — пять. Не подходят только приметы убийцы Лавровского. Высокий рост и физическая сила. Он коротышка и не Геракл. Это все, что касается Паши-скульптора», — перечисляла Катя. «А насчет его дружка следующее. Здоровый, высокий, с завихрениями. Есть помещение, возможность скрыть следы. Опять же, кровь куриная, которая, по его собственным словам, так с человеческой схожа. Нет только одного транспорта для вывоза трупов. И тот, и другой знали и Свету, и Лавровского, общались с ней, по крайней мере, почти ежедневно, и оба привели ее к какому-то третьему, которого мы пока не знаем, но которого столь красноречиво нарекли герантофилом, продолжил Мещорский. «Это может быть просто ловкий ход коротышки-скульптора. Дать ложный след, отвести подозрения от себя и своей мастерской», — сказала Катя. «Возможно, и так. Но вся беда, Катенька, в том, что мы с тобой дилетанты. Да-да», — князь вздохнул. «Увы, во всем. В криминалистике, в психологии». «Ерунда», — отмахнулась Катя. «Профессионалы-то вот уже год сидят, а ничего путного сделать не могут. И профессионалы таких по сто лет ищут, что у нас, что за границей. Чекатило вон. Десять лет вычисляли. За Головкиным шесть лет вслепую ходили. В Америке за гейси одиннадцать лет охотились, за Гейном семь. Так что тут мы, Серёженька, со спецами-то на равных играем. Да и спецов-то этих особо не видно». Один великий следователь Бакин в прокуратуре. Да ему не до нашего урода. Фактически подозреваемых уже несколько. Это вот троица с одним неизвестным. Актеры Рампы, окружение магазина Писк, которое предстоит еще изучить. Мещерский проводил взглядом обогнавшую их на Комсомольском проспекте иномарку. Из такого количества подозреваемых маньяка вычислить проще. не сдавалась Катя. Их вон, из всего мужского населения целого города порой выделяют. Из нескольких тысяч, а то и десятков тысяч. А тут трое вообще как на ладони. Установи наблюдение и следи. Проще пареные репы. Трое. Ну, пока что двое. Скульптор и удовлетворитель с куриными потрохами, молвил Мещерский, тормозя у подъезда Катиного дома. А двое не могут как-то... «Нет», — оборвала его Катя. «Все утверждают, что объединиться такие не могут, Сережа. «Кто утверждает-то?» — спросил Мещерский недоверчиво. «Все?» — Катя нетерпеливо заёрзала на сиденье. «Все твои любимые профессионалы. Такой всегда одиночка». «Значит, мы ищем одиночку», — Неопределенно протянул Мещерский. «Вот именно». Катя открыла дверь, собираясь выйти из машины. «Одиночку, ишь ты, ящерица на суку!» «На сосне». «Что?» «Ящерица на сосне». М «Да». «Ну, ты завтра как?» — спросил он. «Дома?» «Нет, мне на работу надо. Завтра же суббота». «Во-первых, у нас выезд запланирован с телегруппой на спортивное состязание на «Динамо», — пояснила Катя. «Ну а во-вторых, я завтра к Колосову загляну с утра. Донос ему сделаю по полной форме. Пусть он свои оперативно-розыскные меры к этой публике примет». «Колосову?» — Мещерский улыбнулся. «Да, только это наш с тобой секрет, Сереженька. А то Вадька опять взбесится. Смотри, не проговорись ему». «Ты сама не проговорись. Женщины любят возбуждать в своих поклонниках ревность, упоминая имя соперника». «Колосов не соперник», — молвила Катя многозначительно. «Правда?» «Правда. Во всяком случае, тебе». Она вышла из машины королевой. Однако дойти королевой до подъезда, как ей того очень хотелось, не удалось. Неожиданно Катя споткнулась о ледышку, сколотую трудолюбивым дворником, с тротуара и едва не растянулась у самых дверей подъезда. Королевы и те должны смотреть хоть и изредка под ноги. «Да».